Глава 14. Ясно кивнула Ас. Похоже, ты узнал не только о магии и демонах, но и кое-что о женщинах. Роберт Лин Асприн. Несколько дней спустя хвостатый ухажор додумался наконец поручить кормление домашней любимицы кому-то из подчинённых, и Ольге стали исправно приносить завтрак и обед, что не могло не радовать. ходить весь день голодный и наедаться впрок на ночь глядя не только вредно для здоровья, но и неприятно. Да и неловко как-то. Сидишь с кавалером за ужином и светской беседой, а у самой рот постоянно набит и все мысли о том, как бы со стола чего стянуть и в камод заначить. Неблагородно совсем получается, не изящно. Пусть даже кавалер и сам трескает мясо вместе с костями и бокалом закусывает. К ежедневным визитам демона и его странному поведению Ольга уже привыкла настолько, Что когда он однажды на днях явился, даже забеспокоилась. Не случилось ли с ним чего? Всю ночь как дура переживала, а на утро принялась занимать расспросами того самого охранника, египтянина, который честно принёс ей завтрак и ни слова из её пламенных лечений не понял. Однако важностью вопроса проникся и видать, доложил кому следует. С обедом к Ольге явился другой солдат, постарше, который успел худо-бедно выучить несколько местных фраз и объяснил. мешая два языка пополам с жестами, что господин-наместник уехал по делам на несколько дней, всего-то. А она уж чего только не навыдумывала себе. Подумаешь, не предупредила и не попрощался. Она же ему не жена и не любовница, хотя такой товарищ и с женой бы не особо прощался. В его сердце есть место только для обожаемого наставника, уродского извращенца, а все остальные – домашняя утварь и личный зверинец». И попробуй этот оковоствердалобовый прошить хоть чем-нибудь. Неужели король в самом деле знает, как это сделать? Вспомнив про короля, Ольга на всякий случай попыталась передать ему записку, но дисциплинированный солдат наотрез отказался, хотя ничего, кроме невинной просьбы о встрече, в записке не было. Но отпускать просто так единственного понимающего собеседника было бы неразумно. Поэтому, послушно порвав записку на его глазах, Ольга попросила принести ей каких-нибудь книг. Сидеть целыми днями без дела, так и умом тронуться можно, а безуспешное шитье давно ей надоело. Кроме того, оно пагубно влияло на самооценку и без того обрушенную до уровня пола. Видя маё странный приют ди охранники доложили лично советнику Шилару, так как увидев принесённые книги, Ольга немедленно поняла, кто их подбирал. Теоретическая демонология, легенда о необычайных приключениях вора мага Марсиуса. полудемона и трансформера. Ведьма-куртизанка. Очерки психологии разумных рас. Повышай неразумное диво свой образовательный уровень, чтобы хоть представление иметь, с чем тебя нелёгкое столкнуло. Ольга прилежно последовала этому невысказанному совету и 3 дня исправно постигала тонкости загадочной демонской души господина наместника, а заодно и всех его известных и неизвестных сородичей. К вечеру третьего дня явился и он сам, также неожиданный и безмятежный, как и пропал, усталый, запылённый и довольный, словно вернувшийся из успешного набега варвар. Вечно торчащий ракес был примят и валялся на бок, на нагруднике виднелось пара свежих вмятин, на щеке красовалась изрядная садина, а в руках демон торжественно держал какую-то залосённую палку. Ой, какая прелесть, поспешила восхититься Ольга на слух и если вдруг этот странный предмет предназначался ей в подарок. А если и нет, путешественнику и самому будет приятно обладать прелестью». Наместник растерянно огляделся, словно только что проснулся и не может понять, где находится, и удивленно произнес. «Надо же было так умахаться, чтобы ориентиры перепутать». «Ну что ж, бывает, — утешила его Ольга. Зато я теперь буду знать, что вы вернулись, и с вами все в порядке. Добрый вечер. Ужинать будете или сначала пойдете к себе, умоетесь?» Да, пожалуй. Не впопад ответил демон и положил своё сокровище на комод, так и не объяснив, для чего же оно предназначалось. Я сейчас вернусь, вели подавать ужин. Уже расставившись в телепорте, он, видимо, что-то вспомнил, и из прекрасного далёка донеслось: "Жезл не трогай, магический". То ли забыл сустатку, что здесь магические предметы работают только в его руках, то ли этот добытый в драке жезл заряжен какой-то неклассической магией. Как бы то ни было, предупреждение получилось не лишним. А то Ольга только и ждала момента, чтобы сию вещницу пощупать и рассмотреть поближе. Постучавшись в дверь и с трудом на пальцах растолковав охраннику, что господин на месте к вернулся и желая тоженость, она закопала подальше в шкафу учебный пособие по демонологии, открыла на заложенной позавчера странице безобидную свиду ведьму-кортезанку и приготовилась к очередному вечеру воспоминаний. Кажется, в прошлый раз Харган закончил на победоносном штурме какого-то оазиса, номер которого Ольга не упомянула. Да и вообще давно в этих номерах запуталась. Неужто у капеских конфедератов такая бедная фантазия, что даже названия своим городам придумать не осилили. Так и считали по номерам. Ладно, господин наместник, слава богам, не бери имени. С памятью у него всё в порядке, сам вспомнит. Харган вернулся как только подали ужин, будто специально следил за передвижениями блюд по дворцу и подгонял свою помывку под их скорость. Переодеться перед визитом к дамам, в её понимании, скорее означало полуостеться, так как являлся он к Ольге, имея на себе только штаны, тапочки и иногда плащ. Рубашки и прочая верхняя одежда оставались где-то в личных апартаментах, видать господина наместника сильно тяготило всякое трепёщее снящающие крылья. Или просто заметил Ольги нездоровый к нему интерес и не упускал случая развернуть для опущения впечатления. Как съездили? вежливо поинтересовалась Ольга, присаживаясь напротив. В самом деле, должен же он похвастаться успехами, и объяснить, что за дрын приволок к ней в комнату. Наместник замер, задумался и вытащил из рта погнутую вилку, которой по рассеянности начал было жевать вместе с салатом. Удачно, только утомительно. Я заметила, вы с кем-то сражались, поощрил рассказчика Ольга, видя, что бедняга слегка тормозит. Наверное, правда устал или опять по башке схлопотал. Как тогда в Местралии? Пришлось жезл весенней зелени неся взять с алтаря, иначе как сразившийся со стражем, причём без магии, что противно. Там место такое особенное, собственной магией пропитано, и классическая там не работает. Пришлось самым вульгарным образом махаться на топорах с каким-то рыжим дикарем. «Я и не знала, что вы умеете драться на топорах», – подержала беседу Ольга, заметив, что демон опять задумался и вот-вот потеряет нить повествования. «Дикарь я, что ли?» – проворчал тот, вернувшись в реальность. «Конечно, не умею». «Как же вы с ним справились?» «Я сильнее, быстрее и прочнее», – пожал плечами Харган. «И еще я летать умею». О sashevam etot dzel, продолжала допытываться Ольга. Он нужен повелителю, кратко пояснил демон. Дальше можно было не расспрашивать. Всё, что нужно повелителю, свято и неоспоримо по молчанию, просто потому, что так сказал повелитель. Надо ж так промыть мозги в целом не глупому и сообразительному парню. И как король интересно собирается их обратно отмывать? А что он делает? Осторожно спросила Ольга, стараясь избегать прямого вопроса. Но хрена, собственно, он повелителю сдался. Не знаю, отмахнулся Харган. Ну да, его дело преволочь. А что с этой фиговиной делать, повелитель сам знает. Велик и мудр, потому что смотри, не притронься к нему случайно голыми руками. Верно, сам он волок добычу в перчатках. А что тогда будет? Я бы на твоём месте не пытался проверять. Ой, да ни в коем случае. Я думала, вы так теоретически знаете. Если тебе действительно интересно, спрошу Шелара, он наверняка знает. Что-то немногословен сегодня господин наместник. Наверное, проголодался и устал. Вот и не тянет его на разговоры. Ладно, пусть ест, а там посмотрим. Да хочет общаться или сразу спать завалится. Ольга оставила попытки завязать беседу и тоже занялась ужином, время от времени поглядывая на сотрудписника. не переменилось ли у него настроение. Огладавший демон в полном безмолвии истреблялся исною с таким отсутствующим видом, будто тело его работало на автопилоте, а разум пребывал где-то в тех самых супреальностях, где творятся чудеса. Со стороны он так напоминал в усмерть пьяного, что Ольга именно это бы и подумала, если бы своими глазами не видела девственно чистый бокал, в который даже не наливали, не говоря уж о том, чтобы пить. По мере того, как убывало количество салатиков, тушеных овощей, тефтелек, подливок и пирожков, утомленный наместник на глазах оживал и к концу ужина напоминал уже не готовое к выносу тело, а почему-то любимого супруга в состоянии брошенных вожжей. Ольга свороженно следила за этой странной трансформацией, действительно напоминавшей опьянение задом наперед, и с опаской прикидывала – Насколько здраво способен соображать пьяный демон и стоит ли с ним вообще заговаривать? Не разумнее ли будет тихонько спрятаться и сделать вид, что её здесь нет? Бросивший в оже диега, существо стихийное и неуправляемое. Достаточно вспомнить день рождения бандеросов или вечер после премьеры. А уж бросивший в оже харган, пожалуй, находиса с ним в одном помещении, и само по себе уже может быть опасно. Что с ним такое в самом деле, ведь не пил? Может, он у себя там, пока переодевался, чего-то хлебнул или того хуже, попытался разогнать усталость не совсем подобающими для этого средствами. Наместник отодвинул опустевшие блюда и наконец вспомнил, что он здесь не один. Чего молчишь? Веселый через чур бодро для отрезвого подтисавался он, уставившись на Ольгу таким многообещающим взглядом, что ей мгновенно захотелось забиться под кровать и не вылезать, пока это всё до не проспится. Слишком уж знакомым казался ей этот шальной блеск в рассветных глазах, и что-то подсказывало: если этот пойдёт в разгул, дело не обойдётся танцами, песнями, стрижками и затоплением нижних этажей. Извините, мне показалось, вы устали и не настроены беседовать, осторожно произнесла Ольга, не зная, чего ожидать дальше. Но «Ну, если желаете? Нет. Демон легко вскочил со стула и развернул крылья. Не желаю. Какую ночь сидеть, пялиться друг на друга и трепать языками, скучно. Он метнулся к окну, отдёрнул шторы и распахнул створки, впустив в комнату свежий весенний ветер. Ольга засомневалась. С одной стороны, его движения были слишком точны и грациозны для пьяного, с другой вот так же один известный нам кабальеро рвался на свежий воздух всего полторы луны назад, голым, зимой. Посмотри, какая луна. Безумный восторг в голосе наместника сделал бы честь любому поэту, но Ольга почему-то не ощутила никакого вдохновения. Какое небо? Как можно сидеть на земле, когда там, он кивнул на окно, такое небо? Да, небо действительно красивое, вежливо согласилась Ольга. И всего-то возмутился готовик к подвигам Демон. Да что вы безкрылые понимаете в красоте неба? Вы же никогда там не были, только в мечтах и во сне. Это правда, что люди во сне летают?